Когда поднялись на береговой срез, Карпов козырнул по уставу, а Филипп Кузьмич снял с руки теплую пуховую перчатку и, оглатив усы, поздоровался со станичником за руку. Снаряды привез, стараясь говорить тихим голосом, спросил он. — А сдобнов что же? Не прихватили с собой? Что-то он залеживается там. «Привет передавал», — сказал Карпов, не поддержав беспечно веселого тона, которым по обычаю разговаривал командующий при встрече со старыми знакомыми. «Сдобнов на днях приедет Филипп Кузьмич. Тиф его, можно сказать, отпустил еще землю топтать. А вот другая беда. Комиссар наш совсем свалился, лежит в Михайловке с крупозным воспалением. В армейский госпиталь его забрали, передавали из слободы». Миронов насторожился. Что-то не понравилось ему в самих обстоятельствах, помимо даже болезни Ковалева. Медленно натянул на горячую руку перчатку. Передавали из слободы? — Ты сам-то откуда? — Должен был сидеть в Михайловке и пуще глаза охранять комиссара. — Когда простудили-то? Опять он мотался с агитацией. Карпов ерзнул в седле, виновато огладил правой рукой разметанную лошадиную гриву на холке. Я, Филипп Кузьмич, уже целую неделю околачивался в Усть-Медведицкой, назначен их приказом председателем станичного ревкома, а из Михайловки они меня все же вытарили. Кто они, было ясно, и поэтому Карпову не пришлось много объяснять. Так что последние новости из округа у меня только почтовый телеграфный. Между прочим, весь штаб Книгницкого и вся армейская амуниция спустились из Балашова в Михайловку, теперь там... Столпотворения Вавилонска, и без нас народу хватает. Немтем-то катаньема сделали по-своему, процедил Миронов сквозь зубы. Он не понимал, почему его письмо в Штарм и лично председатель РВС Республики не возымело действия, почему авторитет Федорцова и авторитет заболевших при отступлении ревкомовцев взял на этот раз верх. Троцкий, как видно, не очень-то разбирался в этой истории и поддержал неправую сторону, ибо... либо игнорировал его Миронова как сугубо военного и беспартийного человека. «Но ничего», — сказал Миронов, медленно разворачивая коня по дороге к полевому штабу. «Ничего, скоро кончим войну, поеду вместе с Ковалевым прямо в Москву и, может быть, найду праву» по дороге карпов докладывал подробную обстановку в станице и округе. в народе поднимался ропот и даже страх перед сплошными реквизициями говорили о бессудных расстрелах в красных тылах. советветской власти не выбирали граждан упр южного фронта насаждал ревкома из пришлых и случайных лиц с уголовным прошлым. сеять в этом году люди будут по-видимому немного только наличный прокорм, потому что сил маловато, да и потому, что, мол, опять все продразверстка заберет, не только излишки, но и самое кровное. За всем этим надо ждать голода. Тревожно повсюду. Ничего, — успокаивал Миронов, — главное — кончить бои, войну эту, а за ней продразверстка отпадет. Там, в Москве, умные люди поймут, что временную и чрезвычайную меру нельзя тянуть до бесконечности из года в год. На Волге уже были крестьянские бунты, теперь слышно, в Тамбовской, надо полагать, к этому прислушаются. ковалёв большие надежды возлагает на восьмой партийный съезд по части обращения с крестьянством. Он поддавал каблуками под конское брюхо, непомерно спеша к своему штабу, как будто именно там и должны были решиться все больные вопросы и сомнения. — А ну-то так, — соглашался Карпов, едущий на полконя за Мироновым, с трудом поспевая на заморенном маштаке. — А ну-то так, но и дураков, Филипп Кузьмич, кругом тоже немало. И откуда их нанесло, ноник, к нам на дон этих ретивых, а? Скажи, как лесного дряму в полую воду, не прогребешь и веслом. И все по столу кулаком стучат, нам вроде доверия нет. Такое место у нас окраина бывшей империи, Иван Николаевич. Да и вода течет в эту сторону, — бурчала Забочина Миронов, и все торопил коня. И непростая окраина казачья со своим, так сказать, уставом и часословом. Недаром ведь и вся белогвардейщина сюда скатилась с генералом Корниловым, потому что надежду большую возлагала на донской Вандею. Ну, вандейт положим, не получилось, сильно покраснел Дон к тому времени. А слава то еще с 905 года дымит по городам и весит. Казаки, старорежимцы, нагаечники. Добрая слава помалкивает, дурная по ветру носится. Вот к нам и посылают из Москвы самых до зубастых чтоб тут их побаивались. Во всем этом свой резон есть, но...» Махнул рукой, огладил усы и лицо, скрывая гримасу боли от длительного разговора. «Ну ладно, Иван Николаевич, вечером еще об этом поговорим. Тут главный момент этот перетерпеть, он должен быть коротким». Советская власть, она, по сути, справедливая власть, народ в обиду не допустит. Легко соскочил с коня, кинул повод ординарцу, взбежал на низкое крылечко бывшего поповского дома у самой церкви. Тут, в небольшом правобережном хуторе, был временный полевой штаб группы войск Миронова. Начальник штаба Степанятов только мельком кивнул Карпову и с озабоченностью подал Миронову бланк свежей телеграммы. Тот прочел смаху, кинул тяжелую воглую папаху свою на стол, а сам опустился на жиденький венский стульчик, загремяв ножнами. «Не пойму, с ума они там посходили, чешо!» Украинские слова и поговорочки Миронов употреблял обычно в минуты самого сильного раздражения за место матершины. В телеграмме от 28 февраля значилось в виду предположение дать начдиву Миронову более ответственное назначение, отправить его немедленно в Серпухов, штаб нарком военно, дабы дать возможность штабу и мне ближе с ним познакомиться. Троцкий. Центральный государственный архив Советской армии, фонд. 1304, опись 1, дело 162, лист 2. Телеграмма перешла в руки Карпова, и Миронов сказал Степанятову просительно «Николай, будь другом, созвонись с Михайловкой, с Книгницким или с этой двуличной сволочью Всеволодовым. Нельзя же, нельзя сейчас останавливать войска, затягивать бои, это смерти подобно. Успех держится на нашей стремительности, в Новочеркасске паника, три дня, три дня отсрочки надо их просить, а из новочеркассска уж поеду в Серпухов, как только обстановка стабилизируется». Он как-то сник внутренне, будто выдернули из него невидимую, но очень сильную пружину. Не приказывал, просил подчиненного. Степанятов, наоборот, вытянул руки по швам, понимая всю тяжесть момента, но выполнить Мироновскую просьбу он не мог. Товарищ команд группы, Филипп Кузьмич, дозвониться до Михайловки невозможно. До Морозовской сумеем, оттуда до Усть-Медведицы едва ли, а там еще 90 верст. «Попробуй, Николай, попробуй! Все на кон поставлено! Затормозим наступление! Полая вода отобьет авангард! Чем это пахнет?» Степанятов ушел крутить рукоятки полевых телефонов, но все понимали, что успеха в этом предприятии не будет. Где-то шли мокрые снега, налипали на провода, где-то опоры вовсе завалились, по сетям шли нескончаемые разговоры-перебранки. Попробуй-ка, перезвонись по нынешним телефонам чуть ли не через всю Донскую область. Тут до ближней окружной Каменской едва ли докричишься. Дозвониться в штаб восьмой к Тухачевскому, чтобы передали прямо Троцкому? Говорить-то практически не о чем. Разве они сами на верхах не понимают? Телеграмма спутала все мысли и надежды. Карпов сказал только, что обоз, прибывший с ним, привез не снаряды, а подарки от населения станицы доблестным красным бойцам группы Миронова, которые предполагалось вручить по эскадронным ротам в самом Новочеркасске. Миронов только головой покачал. может быть, задержаться на эти три дня? По болезни, например? Шальная мысль, пахнущая трибуналом. Надя позвала обедать, мужчины вышли на крыльцо мыть руки. Миронов с обнаженной перебинтованной головой сошел с порожков, умывался снегом. И тут на быстрой рыси развернулись у крыльца легко запряженные лошади. На облачке праздничных, почти игрушечных обшивней сидел исхудавший, бледный, весь перевязанный свежими бинтами блинов Миша а в задке привстал здоровенный мужчина с красным охлёстанным ветром лицом и подстриженными под английскую скобочку усами. Зелёная шапка-богатырка непривычно указывала пальцем в небо. Синяя лапчатая звезда во весь лоб — новая форма в армии. Увидя Блинова, Миронов раскрылил мокрые руки, а Иван Карпов с готовностью принял вожжи и примотал пару усталых лошадей к ближней коновязи. — Встал! — Не рано, — обрадованно спросил Филипп Кузьмич Блинова, — благодаря в душе этого смышленого урядника комбрига за то, что он всегда являлся на рисковом перепутье в самую нужную минуту, как спасительная поддержка. На незнакомого штабиста с подбритыми усами глянул только беглок какой-нибудь инспектор из штаба армии или даже фронта. — Не рано, Филипп Кузьмич. Прослышны мы, что вас перебрасывают в самую Москву на какое-то повышение, не то ли в Академию, что ли. Так вот, повидаться надо было, а Тиф меня не затронул, одни раны побаливает пока. — Гноится одна, так перетерпим. И вот еще, товарища Эйдемана привез вам для знакомства, он в шестнадцатую. — Высокий военный размял ноги, козырнул Роберт Эйдеман. Назначен к вам на дждивом шестнадцать. Рад познакомиться, товарищ Миронов. Человек характерной прибалтийской наружности, огромного роста, крепкий, с глубоко посаженными голубыми глазами, чуть сдвинуты густые брови. Бросается в глаза некая полувоенная, полуинтеллигентная осанка. Лет ему всего под тридцать, а то и меньше, но внушает уважение этой своей осанкой. Пришлось вытереть нахолодавшую руку носовым платком, прежде чем поздороваться. «А как же с Медведовским?» — спросил Миронов. — Товарищ Самуил откомандировывается в на политработу в Штарм, — сухо доложил Эйдеман. — Хорошо, — сказал Миронов, хотя ничего хорошего из этой новости извлечь не мог. Ясно, пока стало одно и ему, и Самуилу Медведовскому не доверялось брать Новочеркасск. Это главное. Предположение о более ответственном назначении — лишь отговорка, скрывающая некую штабную манипуляцию. — Пройдемте, — сказал Миронов и взял пкачнувшегося Блинова под локоть. У нас как раз борщ на столе. Обедали молча. Надя подавала и убирала со стола, как всегда, оставаясь незаметной. После обеда Миронов закурил, что делал весьма редко, и спросил, как бы между делом, кому приказано передать двадцать третью дивизию. Эйдемон посмотрел на Блинова, на красивую молодую хозяйку, не зная хорошо, как ответить, И по этой паузе Филипп Кузьмич определил, что Эйдемана прислали действительно в шестнадцатую, но никак не на его Мироновское место. Ударная группа, по-видимому, расформировалась. «Говорили в штабе, по-моему, передать пока вашему начальнику штаба Сдобнову», — сказал между тем Эйдеман. «Он Сдобнов сослался на болезнь. Сдадите время на помощнику. Я только хотел сказать, товарищ Миронов, что есть слухи...» хотят вас назначить командармом, и надо все сделать как можно быстрее, поскольку он не терпит, когда его распоряжение не выполняется либо саботируется. Сам я имел, так сказать, случай убедиться. — Да, конечно, — сказал Миронов, — завтра к вечеру сдам все. Вам до штаба шестнадцатой дать провожатого? — Да, конечно, лучше с конвоем, места незнакомые, дело под вечер. И надо спешить, спасибо за обед. Эйдемон церемонно изогнулся перед хозяйкой, надел свою зеленую богатырку с синей звездой на крупную белокурую голову. — Еще одну минуту, товарищ! Миронов пригласил гостя в штабную комнату, где Степанятов безуспешно накручивал ручки двух аппаратов. — Николай кондратьч не надо! — махнул рукой Миронов. — Брось звонить, все бесполезно. И, подведя нового ночдива 16 к настенной карте, показал узкий длинный плацдарм, «Вдоль правого берега Донца». «Поймите в виду», — сказал он, очерчивая ногтем этот плацдарм и его уязвимость в случае контрнаступления противника. «Сил у них нет, но...» Эйдамон приблизил близорукие как видно, глаза, едва ли не вплотную к карте, и кивнул «но в случае раннего паводка или дохода, так?» «Я именно это и хотел», — сказал Миронов. «Очень несвоевременная директива». За два-три дня следовало бы покончить с Новочеркасском. Дух войск этого требует. Но теперь уж, видимо, все это станут осуществлять другие. — Не знаю, мне ничего об этом не сказано, — вежливо уклонился от продолжения беседы эйдаман Прикажите, пожалуйста, подать сани, и конвой уже вечереет. Поздно вечером Миронов трудился над столом, сочиняя последний прощальный приказ по бывшей группе войск. Блинов, распластавшись на кровати в соседней комнате, время от времени окликал Кузьмича, задавал недоуменные вопросы, но Миронов не хотел отвечать, ругался. Подумать только, какая глупость творится на белом свете. Не в нем дело, не в Миронове, а в том, что триумфальное наступление красных войск будет неминуемо сорвано, генерал Сидорин получит необходимую ему передышку, подойдут свежие силы Деникин. И кто все это делает? Зачем? Две недели назад, всего две недели, Миронов писал в оперативном приказе, обращаясь к бойцам и командирам, «Революция победоносно идет к основному гнезду контрреволюции Новочеркасску. Еще одно усилие, и пусть это усилие свыше человеческих сил, но победа за нами, а за победой торжество трудящихся масс и светлая жизнь наших детей. О себе забудем для счастья потомства». Каждый красноармеец должен знать, что со сломленным врагом бороться легче, чем с опомнившимся, и мы не должны дать врагу ни отдыха, ни срока. Бойцы это поняли, оттеснили врага за Донец, по льду, ревоинсовет республики не понял. Теперь Миронов вяло держал в пальцах ученическую ручку, усталость и обескураженность проникли даже в строчки приказа. Верьте, что все силы клал на торжество революции». Не судите и лихом не поминайте. Объединенная группа войск жить перестала, но я заповедую товарищу Эйдаману, новому командиру 16-й дивизии, и товарищу Голикову держаться друг друга. В полночь позвонили штабы 16-й, говорил Самуил. В полках дивизии митинги вообще буза, не хотят принимать незнакомого начдива. Сам Медведовский удивленно расстроен, не ожидал этого от своих бойцов, сейчас выезжает в части и будет успокаивать. Миронов хотел спать, его все это как-то уже не коснулось до глубины. Спросил только, сами справитесь. Голос Медведовского был сдавлен помехами, но сам он верил в благополучный исход. Конечно, сейчас же иду в полки. Моя недоработка, последние выплески партизанщины. Но решил доложить все же, товарищ Миронов. Спасибо, сказал Миронов. А что Эйдеман на это? Ну, хмурится, конечно но он партиец, понимает. Говорит, его вторая Уральская тоже не приняла бы незнакомого начдива без уговоров. Думаю, к утру все это уладим». «Желаю успеха», — сказал Миронов. «Счастливого вам пути в главный штаб», — ответил Самуил. На этом дело, однако, не кончилось. На другой день перед самым отъездом под вечер комиссар Бурага принес странную телеграмму на его имя, как комиссара штаба. В телеграмме говорилось, что в ритм «Начдивы-16» Медведовский будто бы отказался создавать дивизию «Эйдаману», волнует бойцов. Дальше значилось. — В качестве политкома при начальнике группы вы обязаны заставить Медведовского исполнить приказ. Случай упрямства он будет рассматриваться как восставший против советской власти, — подписал Сокольников. — Какая же сволочь, — информировала так штаб фронта, — спросил Миронов, угрюмов скипая душой. — Ведь это беда. Какую горячку-то порют!» «Я проверил. Дивизия успокоена. Медведовский все сдал порядком», — сказал Бурага. «Теперь могу со спокойной совестью уезжать». «Куда уезжать?» — снова подивился Миронов. «Отзывают в Пуарм. какой то поветрие, товарищ Миронов». Что же они делают? Оголяют штаб в самый решительный час. Ковалев в больнице, Сдобнов в тифу, по нездоровью отказался даже принять дивизию. Голиков только в полночь вернется из частей, и комиссара штаба тоже отзывают. Это же черт знает что. Бурага молча пожал плечами. Простились. Миронов решил дождаться Голикова, чтобы все растолковать о возможной опасности, не погубить дивизий. Требовалось наступать незамедлительно. Ждал его, вытянувшись на поповском диване рядом со спящим Блиновым. Сна, конечно, не было. Болезненно, с перенапряжением, пульсировала в голове кровь, и сердце билось горячо, как в бою. Опять и опять продумывал сложившееся положение, свою отставку, возможность катастрофы на фронте. И вновь скатывался мыслью к темной игре троцкистов из Донбюро ранению Ленина, тяжелой болезни Ковалева. Единственный человек на фронте, кто мог бы еще реально противостоять изменникам и шкурникам из Донбюро всей линии Троцкого, был ковалёв Он мог сноситься с Сокольниковым, информировать наконец-то о Ко партии Ленина, но он тяжело болен, полный крах. Да, Ковалев он считал лучшим из большевиков, встреченных за свою долгую жизнь. Это был кристально чистый и честный человек, застенчивый до сих пор, как юноша, но суровый и неуступчивый в практических делах. Он был достаточно образован для тех постов, которыми наделила его революция, тонко понимал суть политической ситуации, знал свой многострадальный народ изнутри до последней кровинки, как никто другой. Да трудные вопросы, которые частенько задавал Миронов, один на один. Говорил всякий раз, твердо, не уклоняясь. Это лишь момент, Кузьмич, ложная ситуация. Надо и при этом не упускать главного. Посмотри, как дальше будет. Верь в идею и в Ленина. Тут правда наша, Филипп Кузьмич. Это верно, думал Миронов. Правда с нами, но кто-то ее теснит нашу правду, оголяет, позорит, насмехается Вот в чем беда ковалёв ковалёв собирался все жениться после войны детишек родить воспитать умными и честными а на тебя сто напастей как на самого последнего грешника сна конечно же не было очень уж болела душа за окном капало, слышно было как шорохом съезжал с крыши и садился мокрый снег в водостоках уже булькала вода и тогда мироову казалось что он слышит отсюда как на переправе Под береговыми обрывами предательски потрескивает лед коварного северского донца. Ковалев лежал с воспалением легких в Михайловке. Врачи считали, что положение его безнадежно. Поражены пневмонией обе стороны. Причиной была, по-видимому, простуда на фоне тяжелой чахотки. Но врачи не знали всего, что случилось с больным комиссаром в последние дни. Беда была не в том, что его с позором сняли со всех постов, и сам Троцкий угрожал рассмотреть вопросы его партийности. Суть этой борьбы он еще понимал, мог пережить и бороться дальше. Но у него просто не хватило сил физических для последнего своего митинга в окружении белых казаков по пути из Балашова к фронту видимо уж на роду было написана от нечаянной встречи со станичниками никак не иначе отстраненный от всех постов и должностей смятый и оскорбленный ковалёв после заседания дон бюро не остался в балашове на лечение не завернул во фролов к сестре на молоко и свежее сало а двинулся спешным алюром к дивизиям к миронову и блинову в любом качестве хоть ротным политруком довоевать эту войну Очень спешил, хотел близ Донца спрямить дорогу и налетел вечером при ясной луне на белую заставу. Видимо, и впрямь было написано у Ковалева на роду «расходовать свои силы до конца, до последней капли ради общего дела». На спуске к Донсу в редковатых тольниках близ какого-то хутора выскочили вдруг с обеих сторон казаки, человек пять, схватили коня под усы, повисли с обеих сторон. «Стой! Кто такие? бросая оружие!» Все в хороших полушубках, в попахах, злые и голодные, как черти. При луне хорошо видны были и погоны на плечах. ковалёв ехал рядом с ординарцем в задумчивости, почти дремал в каком-то бессильном негодовании после Балашовского совещания, но тут сразу встряхнулся, понял, что надо немедленно выходить из смертельно опасной позиции. — А ну, тихо! — сказал он своим басовитым, угрожающим мрачным голосом, задавив внутренний разлад в мыслях и чувствах. — Тихо! Кто у вас старший заставы? — А ты кто? — столь же громко и дерзко выкрикнул один из казаков. — Лазутчик Мироновский, гад! — «А другой кто?» «Не орать! Я комиссар 23-й Мироновской дивизии ковалёв Прибыл для переговоров с вашим командованием. оценив возникшую молчаливую паузу, добавил, «Вот и видите меня с ординарцем к вашему штабу без всяких. Кто вас тут командует?» Все произошло в какие-то мгновения, иначе Ковалеву не миновать бы скорой и жестокой расправы. Казаки знали, конечно, о военном своем положении. Эта часть дороги просто оказалась в тылах красных, на отшибе от главной дороги. Сама была по существу в окружении искала какого-то выхода. Тут и комиссар-парламентер для них был не в удивлении. «Неужели сам ковалёв бухнул кто-то с хрипотцой в севшем голосе. «Вот уж кого не думали нынче повстречать на дороге! И прямиком к нам в гости!» — Я прошу провести нас к штабу, — сохраняя видимое спокойствие, — сказал Ковалев. — Зачем вам к штабу? Там вас, гляди, и кокнут сгоряча, — вдруг засомневался урядник в лохматой папахе Может, сначала в нашей сотни потолкуем? У нас много теперь вопросов есть у рядовых, раз уж вы к самому донцу вышли. — Не отведите в штаб, — не согласился Ковалев. — У меня такая задача — склонить всю вашу часть к добровольной сдаче в плен. Вы окружены. — И казаки поверили, отвели Ковалева с ординарцем в штаб, оказалось, здесь, в заснеженном займище, таилась целая двухполковая бригада белых. Всю ночь в штабной горнице, где собралось десятка-полтора офицеров, в том числе один войсковой старшина и два Исаула, Ковалев вел официальные переговоры о добровольной их сдаче в плен. Дело было, по сути, выигрышное, потому что к Миронову за последние два месяца перешло без малого 20 полков. Да и сильно затянулась уже эта кровавая, братоубийственная война на Дону. Чувствовалось, что большинство офицеров склонялись к сдаче, и синей то и дело просовывали головы урядники, и рядовые казаки из охраны с любопытством прислушивались. Скрипел снег, таял у порога. ковалёв напрягал последние свои силы, говорил с убеждением, старался, что называется, пронять этих обовшививших, уставших от зимних неудач на фронте вояк. Убедить. Многие старшие офицеры были недовольны Красновым и Багаевским, но не доверяли и советам. И тут была главная задача перед Ковалевым — разрушить недоверие и предвзятость, вселить в души надежду. У него был дар убеждения, не раз уже побеждал он в горячих диспутах не только сомневающихся, но и откровенно неверящих, иной раз подавлял даже врагов. Но в эту ночь, к сожалению, счастье изменило ему. Долго молчавший пожилой Есаул, угрюмо смотревший из угла, глядел сочувственно слушавших офицеров и вдруг протянул к Ковалеву большую загорелую руку с давно нечищенными грязными ногтями. — Постой, комиссар! Воду лить на наши головы! Они ж не такие пьяные, как тебе кажется! Положение наше не из веселых, отступаем и От этого многие согласны выкинуть белый флаг и ехать за вами хоть к Миронову, хоть на тот свет. Все едино. Поражение, но поражение есть. Но надо же в суть дела, в корень глянуть, прежде чем во вражьи руки сдаваться. — У нас половина дивизии нынче из бывших пленных и добровольно сдавшихся казаков, — сказал ковалёв Мы их за врагов не считаем. — Это так. К Миронову и его штабу доверие у нас может быть. Слухом земля полнится. — что там нас не расстреливают, — спокойно принял его слова Есаул. Но вопрос другой. Сами-то вы знаете, комиссар, за кого воюете? Кто у вас ныне правит, а? Особо после ранения Ленина. Идея на Москве правильная, она и не даст народ в обиду, — сказал ковалёв чувствуя, как этот Исаул забирает в свои руки уже завоеванную им инициативу. Правит на Москве революция наша партия, тут сомнения нет, земляки. — Есть сомнения, — печально свесил давно не стриженную голову Исаул. Есть большая тревога за всю Россию и даже за вас, мироновым комиссар. Подумайте сами лучше, как ваши дела ныне обстоят, а уж мы, видно, пробиваться к линии фронта сами будем силой. Не погибнем-то и выйдем из кольца, дело военное. Переглянулся с войсковым старшиной и еще добавил, а с вами поступим как положено, отпустим с миром. Только пешки! — Чтоб вы какого вреда нам не сумели сделать, пока дойдете до своего края, мы тут сменим позицию. Такое вот будет наше решение, комиссар.